Глава 15. Ловушка. Когда Меган открыла глаза, она в первый момент даже не поняла, где находится. Вокруг было темно и тихо. Только откуда-то издалека доносился еле различимый перезвон колокольчиков. Меган с силой и огляделась по сторонам. Глаза привыкали к темноте, но разобрать, где она и что с ней стряслось, выходило плохо. Лежала она точно не на голом полу. Скорее на низкой и мягкой кушетке или на кипе мягких одеял, точнее разобрать не получалось. Никакой другой мебели здесь, кажется, не было. Высоко вверху Меган разглядела небольшое окно, в которое проникал рассеянный свет. Кроме этого света, тусклого, неяркого, не было ни единого огонька. "Эй!" позвала Меган. "Кто-нибудь?" В ответ не прозвучало ни звука. Меган осторожно поднялась на ноги, вышла не сразу. Дикая слабость, сковавшая всё тело, словно мешала пошевелиться. Меган чувствовала себя куском мяса, прошедшим через мясорубку, не иначе, а главное, не могла понять, с чего бы это. Девушка обошла комнату, касаясь руками стен и убедилась, что помещение совсем крошечное, 5 шагов от стены до стены. Нащупав дверь, Она схватилась за ручку и дернула ее изо всех сил, но безрезультатно. И так было ясно, что дверь заперта снаружи. Меган вернулась к своей лежанке и без сил опустилась на нее. Сознание словно заволокло туманом. Меган пыталась вспомнить, что происходило с ней перед тем, как она оказалась в плену. Да, в плену. Как еще можно назвать заточение в темном помещении? Само слово... вызвала нервный смех. Не в такой сказки она хотела очутиться, да ни в какой вообще. Вспомнить получалось с трудом. Вот они расходятся из розария. Брит идёт к дому Дол, Хью вниз по улице. А она? Куда же пошла она? В голове запела скрипка. Скрипка это дроссель флауэр, точно. У него особенная скрипка, наверняка волшебная. Ну откуда она это знает? Да просто в голову пришло. И всё же да, было так. Она встретила дроссель флауэра, а потом оказалась вместе с ним в гостиной городской ратуши. Как-то они туда попали. Перед глазами Меган словно наеву встали пустые гнёзда, гнёзда птиц. Вот откуда они появляются в городе, и никто об этом не знает, ни одна живая душа. Кроме господина мэра, который просто-напросто боится их, не делает ничего с проблемой, зато играет на скрипке. Скрипка. Что же с ней не так? Острая боль прошила висок. Меган схватилась за голову. Больно, выдохнула она сквозь стиснутые зубы, надеюсь, что кто-то сможет услышать её. Должен же быть тюремщик или кто-то вроде. Никто не отозвался. За дверью стояла тишина. «А ведь Хью и Брит ничего не знают», — проговорила Меган вслух, чтобы разбавить беззвучие. «Ни про птиц, ни про скрипку, ни про тайные ходы. Вот я дура, так подставилась. Надеюсь, они хотя бы в порядке. Увидят, что я не вернулась ни в розаре, ни к дол, и пойдут меня искать». Она даже не могла сама для себя произнести эти слова достаточно убедительно. Оставалось сесть, уткнувшись лицом в колени, и попытаться не разреветься по-детски от страха, обиды и чувства гнетущего одиночества. Станут ли Хью или Брит волноваться из-за неё? Они даже не друзья. Меган не сделала и шагу им навстречу, воспринимала как случайных попутчиков. Ей нравилось такое положение вещей раньше. Смешно вспомнить. А вот теперь она осталась совсем одна. Сколько прошло времени, прежде чем открылась дверь, Меган не знала. Кажется, она успела задремать. Отчего грохот засова показался ей оглушающим, вырывающим в реальность, в которой болела голова, глаза и ныло всё тело, затекшее от неудобной позы. "Вы?" жалобно прошептала она. В слабом свете, проникающем из коридора, она разглядела длинные фалды зелёного бархатного костюма и россыпь золотых волос. лёгким ореолом окружающих голову вошедшего. «Господин мэр!» — выдохнула она. «Выпустите меня!» «В скором времени, моя дорогая!» — ласково ответил дроссель Флауэр, и Меган передёрнула от этого голоса. Теперь-то она знала цену этой ласки. Всему своё время. Сначала дело, а потом уже прогулки, ярмарки, любое занятие, которое только глянется тебе». «В конце концов, это ведь будет город твоей мечты!» «С какой стати вы решили, что я останусь здесь жить?» Вспылила Меган, несмотря на настойчивую боль. О, милая, дроссель Флауэр опустился перед Меган на одно колено и с сочувствием заглянул в лицо. «Ты еще не поняла? Я тебя не отпущу!» Меган похолодела. «Да он же маньяк! Маньяк и псих, как я раньше не поняла!» Подумала она и... инстинктивно пытаясь отодвинуться от мэра как можно дальше. Дроссель Флауэр погрустнел. «Кажется, теперь ты не лучшего обо мне мнения. Мне жаль, если заставил подумать что-то не то. Я уверен, когда узнаешь всю правду, ты поймешь, что я прав и поможешь мне по доброй воле. Я надеюсь, и никто не будет удерживать тебя силой. Это и не понадобится». «Помогу?» Что ещё за помощь от меня требуется? Первый шаг уже сделан. Дрозел Флауэр протянул руку и погладил Меган по щеке. Несмотря на то, что пальцы у него были тёплые, Меган показалось, что её потрогала ящерица. Она дёрнулась и отвернулась, но Дрозел Флауэр не обратил на это внимания. Контакт налажен. Ты потрясающая. В тебе столько желаний и столько ярости. И здесь я Тот, кто может всё поплатить. Одну твою мечту я уже исполнил. Твой грод существует теперь здесь и только здесь. Что внесёте? А грод-те правда, она помнила теперь весьма смутно. Грод там, где должен быть, в колледже. О нет, не тот грод, не материальный слепок, а твоя мечта, твоя радость. «Вся она здесь, со мной, в моем городе. Твои мечты только начали оживать. У нас с тобой впереди такая дорога. Нам будет так хорошо с тобой. Пойдем». Не давая Мегана помнится, Дроссель Флауэр схватил ее за руку и повел за собой. Меган попыталась было сопротивляться, но в ту же секунду хватка стала жесткой, а Дроссель Флауэр печально покачал головой. «Не стоит, моя леди». Поверьте, не стоит. Лучше для нас обоих будет ваше добровольное участие. Меган вздрогнула снова, но вырываться перестала. Вокруг не было ни души, а она наедине с психом, у которого чёрта знает, что творится в голове. Ладно, ладно, быстро ответила она. Я пойду с вами. Пойду. Только отпустите, вы же видите, мне некуда бежать. И то правда, легко согласился господин мэр. и торопливо зашагал вверх по коридору. Меган последовала за ним. Заперли ее где-то в подвалах ратуши. Это она поняла, пока они блуждали тайными ходами и темными коридорами. Меган подумала, что пройди они напрямую через дворец, было бы быстрее, куда бы господин мэр не держал путь. Мгновением позже ее пронзила мысль. А если они направляются не в ратушу? Если дроссель Флауэр выведет ее... тайными путями за город и сбросится с стены, как пушку шалтай-болтай, или сделает из неё приманку для чёрных птиц в одном из пустующих гнёзд. Стоило девушке подумать об этом, как на неё накатила удушающая паника. "Скажите, куда мы идём?" крикнула она, схватившись за стену. "Вам плохо?" дроссель Флауэр тут же оказался рядом и заботливо её поддержал. «Не бойтесь, недалеко. Наш путь лежит всего лишь к часам». «К часам?» – недоуменно переспросила Меган. И только потом вспомнила. «Часы, башня, изобретение мастера Ганнуша». У Меган засосала под ложечкой от отвратительного предчувствия. Ночь Хьюи в самом деле провел с Талосом у него дома. В доме дол не осталось вещей, которые ему надо было бы забрать – А потом они сразу поехали к двухэтажному особняку, отделанному сине-зелёной мозаикой. Рязные ворота вели в небольшой дворик, припорошённый снегом. Над входной дверью тускло горел красновато-рыжеми вспыхами стеклянный фонарь. Вот здесь я живу, улыбнулся Талас, пропуская Хью в дом. Хью с интересом огляделся. Впервые он попал в простой марблэтский дом у Гвенделин или мистера Гласа. Он бывал только в рабочих помещениях. А место обитания дол было слишком роскошным, чтобы предположить, что так живут все. Или хотя бы многие. И в этом он не ошибся. Талс жил гораздо скромнее. На первом этаже располагались прихожая и столовая. Вся мебель тёмного дерева явно старинная. Прямо напротив двери висело роскошное зеркало в медной раме. Хью подошёл к нему и... и заглянул в глаза своему отражению. На него смотрели синие, синие глаза, и он казался себе новым, красивым, счастливым, совершенно другим человеком, свободным. Талос подошёл со спины и положил руку на плечо. Как ощущение, мягко спросил он: "Замечательно. Честно признался, Хью, расплываясь в широкой улыбке, как будто с меня кандалы сняли и цепи. «А что есть тень? Как ни кандалы и цепи. Теперь тебя ничего не держит и ничего не тянет назад, мальчик мой». «А у вас, господин Талос, тень есть?» — спросил Хью, покосившись на него. Талос ответил. «У меня есть, но я хорошо ее выдрассировал, и она мне совершенно не мешает. Человек может находиться в гармонии со своей тенью или быть ее врагом. С каждым случается что-то свое». Тебя спасло только полное освобождение. Завтра утром начнётся твоя вторая жизнь, новая жизнь Хью. Что у меня будет в этой жизни, кроме вас? спросил Хью. Дом, убеждённо ответил Талос, дело, которым интересно заниматься, жизнь, в которой никто не сможет указывать тебе, что делать, а что нет, свобода в её истинном понимании и исполнение самых заветных снов, того, о чём ты не мог даже и мечтать, никогда не решался мечтать, всё равно не сбудется, помолчав, признался Хью. Значит, пришло время начинать, друг мой. Пришло время, Хью кивнул. Новое время пришло. На утро они вместе отправились к мистеру Гласу. Хью сам предложил это. Мало с кем успев познакомиться, именно к мастеру-стекольщику он проникся наибольшей симпатией. К тому же ему было очень интересно обучиться профессии. Вдруг он именно этим хочет заниматься в Марблесе ближайшие пару-тройку лет. Хьюра смеялся, сейчас он не мог ничего сказать и о завтрашнем дне. Но впервые за последнее время его это не тревожило. До дома мистера Гласса они шли пешком. Ночью, видимо, в совсем уже поздний час, пошёл снег и припорошил мостовые, отчего ботинки оставляли чёткие следы на никем не тронутой брусчатке. Точно город ещё даже не думал просыпаться, впав в зимнюю утреннюю него. По дороге Талос успел заскочить в незаметную чёрную дверь и трижды постучался. Из заваленного всявозможным хламом помещения выглянул веснушчатый рыжий человек и пробормотал: Опять вы в такую рань, Талос. С другой стороны, кто, кроме вас, как обычно, и покрепче? Жаворнок вы наш ненаглядный. Один, как обычно, один с молоком. Широко улыбнулся Талос. Разноцветные шарики из его ладони перекочевали в ладони рожеволосого человека. Вы не один? О-о-о! Тут он, наконец, заметил Хью, и глаза его округлились. Ох! Как такое возможно? Доброе утро. Меня зовут Хью. Поспешил представиться Хью, хотя понятия не имел, что так взволновало человека. О, вот как. Хью, очень приятно. Я Генрих. Господин Талос всегда по утрам покупает у меня кофе, просто потому, что больше неу кого, хихикнул он. Больше никто в такую рань не встаёт. Так что господин Талос мой любимый клиент. Хью от чего-то ощутил резкий приступ антипатии к Генриху, однако протянутый им кофе взял и сразу же попробовал. Вкусно. Ходить по морозу без тёплого напитка вредно, заявил Талос, легко спрыгивая с крыльца. Тощий Генрих наполовину выснулся из дверей, провожая их. Тут вы правы, господин Талос, а куда вы направляетесь в такую рань? Сначала к гласу, потом ещё по некоторым делам. А, знаю, знаю, закивал Генрих. Вы уже, конечно, слышали. Талос резко остановился и повернулся к Генриху лицом. Слышал что? Генрих заморгал. Да в самом деле не слышали, похоже. А что за дело у вас тогда к мистеру Гласу? Личная, хмуро бросил Талос. Так что все разговоры потом, или сам прикрывай лавку и встретимся у него. Там, по крайней мере, никто не помешает разговору. Хьюп вновь стало неприятно. Вроде как Талос обещал это утро ему. Он спохватился и приглушил зреющую в душе зависть в самом зародыше. Ведь Талос не последний человек в городе, занимает высокую должность, сколько же у него должно быть дел. Он и так очень добр. Поэтому Хю решил, что не будет на него сердиться, наоборот, предложит помощь, чтобы Талос вдруг не посчитал его обузой. К тому же, Талос говорил, что Хю надо найти своё место в городе. Мысль о стекольной мастерской потускнела. Найти своё место. А если он его уже нашёл? Если сможет стать помощником Талосу? Вот это было бы неплохо. Но говорить о таких вещах вслух при Генрихе не хотелось. в конце концов решил Хью, глядя, как хмурится Талос, сжимая в руках стеклянный стакан с дымящимся кофе, все разговоры могут и подождать. Идём? Талос встряхнулся, словно отгоняя тяжёлые мысли. Не против, если срежем путь, чтобы побыстрее добраться, а то морозно. Хью прекрасно понимал, что срезать Талос хочет, чтобы поскорее переговорить с Генрихом, но тут же вспомнил о принятом решении не обижаться. Конечно, кивнул он. Сделаем всё, как скажете вы. Вот только не надо вот этого, рассмеялся Талос, и Хью почувствовал, как камень падает с души. Ничего серьёзного не произошло, просто какие-то рядовые проблемы. Буду должен тебе прогулку. Талос положил руку ему на плечо и заглянул в глаза. Просто чуть позже, хорошо? Конечно. Хью почувствовал, что за улыбкой Талоса всё ещё кроется беспокойство, но решил, что чем удобнее для Талоса он будет, тем быстрее развеются тени. Поэтому ему проще, лучше, выгоднее стать островком спокойствия и не задавать вопросы. И он первым двинулся вверх по улице. Бред снился город. Она стояла на дороге, освещаемой лишь зелёными фонарями, и смотрела, как из темноты в лёгком мареоле танцующих снежинок проступают силуэты городских стен и башен. Город был старым, очень старым. Подойдя ближе, она увидела, что на обвитых шалах башен растёт мох, а на воротах сидят огромные чёрные птицы. Откуда-то бред точно знала, что от птиц надо держаться подальше, но куда от них деваться? Ей нужно было в город, она это знала. Неожиданно на городской стене начали зажигаться огоньки. Сначала один, за ним другой, через мгновение третий, и вот уже целые пучки охапки желтоватого цвета очертили силуэт стены. Город мгновенно преобразился из печальной готической развалины превратился в пряничный домик с рождественских открыток. Даже птицы потеряли свой жуткий облик. превратившись в подобие тауэрских воронов, символ не больше. Какую опасность может представлять символ? Брит почувствовала облегчение. В самом деле, из-за чего она так напугалась? Ведь и же, что город приятный и светлый. Конечно, ей туда надо. Всем туда надо. Только в такой город и надо стремиться. Раз уж у горазд дело родиться на планете Земля, суровом и недружелюбном месте, что иронично в условиях того, что только на ней и обитают люди. Только она им кажется не рада. Иначе как объяснить серый, уныне будний, от которого не спастись даже с помощью самых ярких красок и самой дивной музыки? Стоило подумать о музыке, как Брит у слышала её тонкий, тихий, едва различимый на грани восприятия скрипичный плач, проникал в ее сердце и наполнял радостью встречи, настолько долгожданной, что о ней уже давно успела позабыть и сама Брит, и ее гостеприимный визави. Кто он? Она определенно когда-то знала. Смутные воспоминания ворочались внутри, как полузабытый сон, взбудораженный скрипкой, но уловить образ никак не удавалось, и Брит оставила попытки и просто пошла вперед. Путь до города не уменьшался. Если поначалу брит двигалась с энтузиазмом, то теперь дорога тяготила её, словно она двигалась сквозь вязкое болото. "Эй!" рассердившись, крикнула брит. "Ты хочешь меня видеть или нет?" Птицы все как одна розину в клювы каркнули громко и злобно. От этого звука мурашки побежали по спине. Тон музыки изменился, стал вопросительным, ожидающим. «Да я не могу к тебе прийти!» — вновь воскликнула Брит. Даже не понимая, с кем ведет беседу, скрипка вновь поменяла тон, и невидимое болото отпустило Брит так же неожиданно, как и захватило в плен. Обрадовавшись, вернувшись из способности свободно двигаться, Брит поспешила к оворотам. Больше никаких препятствий на пути не встретилось. Однако птицы продолжали кричать, глядя на нее желтыми неподвижными глазами. К воротам вёл подъёмный мост, который нынче опустили и перекинули через небольшой, давно пересохший ров. Пространство между двумя башнями было перекрыто решётчатыми воротами, которые поднимались с той же скоростью, с которой двигалась Брит, так, чтобы открыться до конца ровно в тот момент, как она ступит на мост. Скрипач ждал её по другую сторону ворот. Скрипка в его руках покрылась инеем, Струны дрожали, но смычок ходил по ним плавно и нежно. И мелодия лилась чистая, без нотки фальши. У скрипача были светлые волосы, доходящие ему до плеч, вьющиеся непослушными кудрями и ничем не скреплённые. Ветер трепал их, приводя в беспорядок, но скрипачу не было до этого дело. Брит подумала, что никогда не встречала разве что как-то во сне такого Красивого человека. А посмотрев в его раскосы, Ясные, как весеннее небо, глаза, Она поняла, что всю жизнь Стремилась попасть к нему. Но она шагнула вперед И ощутила, как сдвинулись горы, Закрывая ее от мира, Оставляя только путь через ров К воротам, в дивный город, Мерцающий, теперь она видела, Всеми красками мира, Существующими и вымышленными, и даже теми, до которых не додумалось человеческое воображение. Скрипач играл. Подойдя ближе, Брит услышала смех, детский, юношеский и даже старческий. Переливы веселья захлёстывали город, точно не обузданная морская волна. Ей отчаянно захотелось быть там, с ними, только и делать, что радоваться и смеяться в единственном цветном месте во всём сером мире, в единственном месте, где ей... Будут рады, где она нужна. Бритта ставила себя остановиться. Этот человек. Она знала его. Конечно, знала. И скрипку его знала с юных лет, с тех детских и глупых лет, когда все, кроме Брайана и Ри, казались врагами, когда ей действительно хотелось куда-то сбежать от реальности. Но теперь всё не так. Теперь она выросла и нашла в своей настоящей жизни столько увлекательного, что рисует ее без остановки и не может перестать, и ей не нужны иллюзии жизни, чтобы осознать ее на вкус, запах и цвет, Брит резко остановилась. Скрипач тоже замер. Его красивые голубые глаза опасно сощурились так, что девушке сделалось не по себе от его взгляда. По лопаткам пробежал холодок, но Брит заставила себя высоко поднять голову, выставить вперёд подбородок и несколько раз глубоко вздохнуть. Дроссель флауэр имя возникло в голове россыпь ярких стеклянных бусин. Брит вспомнила его, господин мэр города Марблета, заманивающий детей и взрослых звуками своей волшебной скрипки, от которой нет спасения. Я не пойду, крикнула она. Я не хочу, срывая голос «Мне не страшно!» «Ни на что не надеясь!» Снегопад поглотил ее голос. В оглушающей тишине, обступившей ее со всех сторон, дроссель Флауэр опустил смычок и скрипку. Он смотрел прямо, и взгляд его резал, как стекло. «Верни, что украла!» — прогремел он. Брит испугалась, что он сейчас перейдет через мост и силой затащит ее в город. «Верни, что украла!» Но этого не произошло. Словно магия работала в обе стороны, и дросель флауэр также был скован пространством. Птицы раздвинули острые клювы и хором закаркали, страшно, дико, неистово, и все их жёлтые немигающие глаза уставились на Брит. Брит не выдержала, развернулась, хотя много раз читала о том, что нельзя поворачиваться к опасности спиной, и побежала. Крик рвался из её груди. И она надеялась только, что кто-нибудь хотя бы кто-нибудь услышит её. Брит. Брит. Голос Гвенделин доносился как через пелену тумана. Брит осознавала себя медленно. Вот она сидит на диване, вот сжимает в руках край шеркового пледа с бахромой, вот всё ещё кричит. Брит оборвала вопль и закашлялась, прикрывая рот рукой. Потом осмотрелась. Это всё ещё была комната Квенделин. Кровать разобрана. Видимо, она разбудила хозяйку своими кошмарами. Квенделин стояла перед диваном на коленях, одетая в длинную ночную рубашку и крепко держала Брит за плечи. "Что с тобой? Что случилось?" требовательно спросила она, выглядела она перепуганной до чёртиков. "Он знает", чуть не плача выдохнула Брит. Его скрипка снилась. «Ты слышала во сне скрипку дроссель Флауэра?» «Не только. Я видела его. Он стоял и играл, а потом потребовал вернуть то, что я украла. Брит тяжело дышала, словно на самом деле только что бежала. Я не знаю, сон это или правда. Я вообще уже не понимаю, где реальность, а где сон». «Спокойно». Гвендолин сжала ее руки. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. именно этого он и добивается запутать тебя, помутить рассудок, довести до того, чтобы ты сама к нему пришла. Я этого не сделаю, отрезал Брит, не желая иметь ничего общего с человеком, который запирает друзей в зеркала и забывает под старыми тряпками. Это Роуз тебе сказал такое. Он ясно дал понять, что это дело рук Дороселл Флауэр, и Крусель это ещё Знаете, Гвенделин, Дроссель Флауэр уже с самого начала была нужна я. Я встретил его ещё в первое утро здесь, на площади. Он показал мне карусель и был так любезен. Мне теперь страшно. Страшно было бы, если бы ты попала под его чары и была бы сейчас в ратуше, а не здесь. Фыркнула Гвенделин. А так, смотри, ты спасла Роуза из многолетнего заточения, сбежала из-под носа Дросселя и нашла приют у друга. Если бы это была сказка, ты была бы в ней героиней. Но это не сказка, пробормотал Обрид. И даже не супергеройское кино, это жизнь, моя жизнь, и я не хочу провести её в заперти в мраморите. Что со мной станет, если он меня поймает? Я не знаю, отвела глаза Гвендалин. Наверное, ты всё забудешь и счастливо заживёшь здесь. Ты так говоришь, как будто ты уже видела такое, да? Гвендалинки внула. Да? Но я сама, я сама попала сюда вместе с Роузом давно. Поэтом я ещё помню о том мире большом и прекрасном, что раскинулся по ту сторону крепостных стен. Может быть, однажды снова туда вернусь. Гвендалин, не сейчас. Всё завтра, моя милая. Поспи ещё. Я прослежу, чтобы кошмары больше не мучили тебя, а утром первым делом разыщем твоих друзей. Все разговоры подождут, они могут быть в опасности. Если дроссель Флаугер начал действовать, нам тоже стоит поторопиться. Вот дураки, пробормотал Обрит, уткнувшись лицом в подушку. Бояться теперь за них. Гвенделин потушила фонарь, и комната снова погрузилась в тишину.